Глава двенадцатая Размеры поля для турнира драконов поражали. Оно было сравнимо с десятком огромных стадионов. Это скорее даже была трасса, нежели поле. Происходило все за городом, потому что столица при всем старании не могла бы обеспечить столько места. Площадь имела столь широкий размах, что я еле видела трибуны со зрителями, которые находились на противоположной от нас с Ринусом стороне. Сиденья, расположенные справа и слева от трассы, тянулись на несколько километров. Зрители пребывали в радостном возбуждении. Кто-то уже занял места, кто-то разговаривал неподалеку, приходили парами, семьями и поодиночке. Было много разношерстных компаний, которые с интересом обсуждали участников и делали ставки. Здесь находились далеко не только драконы, я даже сказала бы, их оказалось в меньшинстве улавливала отрывки разговоров, из которых сделала вывод, что турнир драконов — развлечение для всех слоев общества. Так и здесь сновали торговцы с переносными лотками, на которых стояли стаканчики с напитками и закуски. К зрителям подходили люди в зеленых костюмах с золотыми шляпами, в основных цветах турнира, и принимали ставки на участников. Все вокруг пестрело зелеными и золотыми флажками, а трибуны украшали длинные куски ткани, натянутые по всей длине трассы. Когда Ринус говорил о гонках, я и представить не могла себе такой масштаб. А Робеста придет? Ринус хмыкнул. Робеста не любительница таких зрелищ, говорит, что для нее это слишком жестко. Иногда мы с Фориусом ходим вместе, но сейчас они всей семьей гостят у его родителей. А что будет жестко? Закусила я губу. Не обязательно. Но участников ждут не просто гонки, это испытания с множеством ловушек, которые в случайном порядке открываются на трассе. Иногда бывают фатальные случаи, но редко. Наши места находились в первом ряду почти у самого финиша. Все проходило на открытом пространстве, но от наших сидений шло тепло, и замерзнуть было невозможно. «Королевские маги тратят много энергии на то, чтобы поддерживать места для зрителей в комфорте», — объяснил Ринус, когда я удивилась этому. Гонки могут продлиться несколько часов. Никто не хочет так окоченеть. «Это очень кстати», — улыбнулась я, попивая горячий ягодный пунш, который согревал руки и расходился теплом по телу. «Но боюсь, что мы мало что увидим. Такое огромное пространство», — засомневалась я. «А мы еще и сидим у самого конца трассы». «О, по этому поводу не волнуйся», — улыбнулся Ринус, который тоже взял себе напиток. «Сейчас все поймешь. Не успел он это произнести, как с разных сторон одновременно затрубили фанфары. Зрители принялись поспешно занимать места. «Начинается», — с предвкушением в голосе сказал Ринус. «Уверен, тебе понравится». Я увидела, что на середину стадиона выходит несколько человек в золотых костюмах. «Это ведущие», — объяснил молодой дракон. «С такого расстояния они казались блестящими жуками». Однако стоило мне забеспокоиться, что ничего и вправду не будет видно и слышно, как перед трибунами прямо в воздухе возникли полупрозрачные экраны. Они чуть искрелись, так что сразу стало понятно, что без магии тут не обошлось. На экранах возникли те люди, которые сейчас вышли на поле. Так как мы сидели на первом ряду, наш экран располагался очень близко. С такого расстояния я могла разглядеть каждую морщинку на лицах ведущих. «Уважаемая публика!» — раздался мужской голос. Я слышала его как будто со всех сторон, но слух это не резало, — говорил один из ведущих. Я могла смотреть на него вблизи через экран, но так как он был полупрозрачным, прекрасно видела, что происходит и вживую на поле. Первые несколько минут я привыкала, но потом поняла, насколько это удобно. «Мы рады приветствовать вас на ежегодном королевском турнире драконов. В этот раз у нас для вас неожиданный подарок. Сегодня у нас 13 участников. Зрители разразились радостными криками и аплодисментами. «А обычно?» — «Сколько?» — наклонилась Кринусу, чтобы можно было расслышать в поднявшемся шуме. «Всегда двенадцать», — Удивленно пожал плечами мой спутник. «Итак», — заговорил ведущий, выждав небольшую паузу, пока зрители немного успокоились. «Не будем долго томить. Представляем вашему вниманию сегодняшних участников. Мистер Клиркин Фортон». При этих словах зрители снова взорвались овациями, а экран вдруг поменял изображение. Теперь на нем махал рукой и улыбался ослепительными белоснежными зубами молодой на вид мужчина. Но я уже знала, что он дракон, поэтому ему могло быть вполне и полтысячи лет. «Это победитель прошлого турнира», — пояснил Ринус, тоже наклонившись ко мне. Я только кивнула, наблюдая за тем, как дракон в человеческом обличье идет по полю, направляясь к ведущим. «Мистер Фортон!» «Это ваш юбилейный, тридцатый выход в новогоднем турнире. Поделитесь впечатлениями», — попросил ведущий. «Страшно ли вам, как в первый раз, или гонки стали чем-то привычным?» — засмеялся второй ведущий. «Всем добрый вечер», — снова помахал Клиркин, набернувшись по кругу, чтобы его увидели все зрители. «Что ж, могу сказать, что каждый турнир — это особенное событие в моей жизни». Зрители снова разразились криками, свистом и аплодисментами. Я видела, что его любят. Было за что, ведь этот участник обладал незабываемой харизмой. Я словно чувствовала исходящую от него энергетику прямо через экран. Спасибо, мистер Фортон. А теперь наш следующий участник. Снова заговорил первый ведущий. Представление растянулось минут на двадцать. Конкурсанты выходили на середину площадки и говорили несколько слов приветствия, чем волновали зрителей снова и снова. Было интересно наблюдать за каждым. Ринус оказался хорошим соседом, потому что сообщал о каждом участнике какую-то важную информацию. «И, наконец...» — в очередной раз привлек внимание ведущий. «Наш внезапный последний участник — мистер Родлин Рейнбер. Я сперва подумала, что ослышалось. Но с экрана на нас смотрел мой бывший муж. Почувствовала, как от лица отливает кровь. Родлин выглядел ослепительно. Он как будто сиял изнутри. Никогда его таким не видела. Так же, как и все участники до него, он направлялся к ведущим, при этом не забывая махать, глядя на трибуны. «Ты знал?» — посмотрела на Ринуса. Стоило только взглянуть на его выражение лица, как я сразу же поняла. Нет не знал, даже предположить не мог». «Какого чёрта?» — прошептал мой спутник. «Советник короля не может участвовать в такого рода соревнованиях». «Все вы знаете нашего тринадцатого участника», — снова заговорил ведущий. Я ловила каждое слово, чтобы понять, что здесь происходит. Мистер Рейнбер служил у его величества советником, но несколько дней назад внезапно решил сменить сферу деятельности. «Мистер Рейнбер!» «Что вас сподвигло так кардинально поменять жизнь?» Ведущий с широкой улыбкой посмотрел на Родлина. «Вы знаете, это не первый мой турнир», — начал бывший муж. «О, разумеется! Двадцать лет назад вы блистали на этом поле, неоднократно одерживая победы. Мы все очень сожалели, что потеряли такого ценного участника и опасного конкурента». Словно в доказательство слов ведущего, зрители засвистели и закричали «Снова приветствую Родлина!» Один очень дорогой мне человек, которому я много раз причинял боль, помог мне осознать простую вещь. Я не могла дышать, потому что точно знала, что он говорит обо мне. Снова тугой ком распух в горле, не давая сделать вдох, как это было в тот день, когда я видела родлина, изливающего мне душу, наедине. Все хорошо, мила, все хорошо», — услышала шепот Ринуса, и только в этот момент поняла, что впилась в его предплечье ногтями, словно коршун, Испуганно на него посмотрела и убрала руку, а Родлин продолжил после некоторой паузы. «Я горд тем, что двадцать лет веры и правдой служил на благо нашему государству, что был полезен правителю и заслужил его доверие, но я жил не свою жизнь». При этих словах по трибунам прокатился дружный вздох. «Знаю, я упустил свой шанс». И снова по рядам пронеслись ахи, а потом все затихли, как будто затаили дыхание. Этого я не могу изменить, продолжал бывший муж. Я смотрела на него, а перед глазами стоял тот Родлин, который пытается сдержать слезы, рассказывая о своих переживаниях об отце. но кое-что все же могу. Я могу стать лучше, стать счастливее, следуя только истинным желаниям своего сердца. И я от всей души желаю, чтобы этот дорогой мне человек был счастлив, даже если меня не будет рядом. Зрители зашептались. Мне кажется, до конца так никто и не понял, о ком он говорит. Но я поняла. Ринус понял. Мы переглянулись, и в его взгляде читалась глубоко затаённая радость. Он любил брата. И этой поддержке я очень радовалась, ведь то, что чувствовала Кродлину в тот момент, вряд ли можно передать словами. Я гордилась тем, что он решился все поменять. Была благодарна ему за то, что он отпустил меня из своей жизни без скандалов, как это часто бывает в семейных парах при разводе. Глубоко сопереживала его боли за отца и очень хотела, чтобы он обрел счастье. Я не забыла его измены и боль Камилы, которую почерпнула из ее дневника, но душа успокоилась. Я больше не желала мести и, как бы ни старалась, не могла не чувствовать того, что чувствовала меня пронзала нежность к этому мужчине, когда я вспоминала его мягкие волосы которые гладила на кухне несколько дней назад когда вспоминала его пронзительный взгляд как бы вопрошающий верю ли я ему что он не желал зла своему отцу дракон или человек неважно он был тем кто попал в безвыходную ситуацию кто взвалил на себя непомерную ношу а теперь он словно скинул ее и внутри меня все ликовало Но все же одна мысль не давала покоя. Ринус посмотрел на дракона, когда все участники под крики и аплодисменты удалились, чтобы появиться на старте в обличии драконов и начать соревнования. Он посмотрел на меня, и в его взгляде читалась тревога. «Тебе не показалось, что он как будто...» «Прощался», — закончил за меня фразу молодой человек. «Что будем делать?» — спросила, ощущая, как изнутри поднимается паника. Ведущие продолжали что-то рассказывать, объясняя правила и особенности этого турнира, но я их не слушала, все внимание сосредоточив на брате бывшего мужа. Он некоторое время просидел молча, а потом покачал головой и решительно ответил. «Ничего». «В каком смысле ничего?» — оторопела я. «В таком. Мы будем смотреть турнир. Он взрослый дракон, и какое бы решение ни принял, это только его жизнь». «Ты готов дать ему погибнуть?» — спросила я этого, у самой задрожала губа. Пришлось ее закусить, чтобы не выдавать смятения. «Поверь, Мила, взрослого дракона очень непросто убить». «И все же ты сказал, что во время гонок такое случалось!» — не отставала я. «Нечасто, но да. Именно поэтому наши родители так не одобряли то, что Родлин участвовал в турнирах». Я отвернулась от Ринуса, еле сдерживая слезы. Мой бывший муж... Хотя и несносный, твердолобый дракон, но я не хотела, чтобы с ним что-то случилось. От этого внутри все органы словно складывались гармошкой. Мой собеседник вздохнул. «Милый, послушай, мы ничего не изменим. Это его суть. Родлин любит рисковать, а без этого он чахнет. Ты встретила его в самый тяжелый период его жизни, когда он лишился всего, что давало ему моральные силы. До смерти отца он был совсем другим». «Ты знал, что он винит в его смерти себя?» Ринус поджал губы. «Да, догадывался, хотя напрямую об этом мы с ним никогда не говорили. Родлин всегда уходил от этого разговора. Только я знаю, что он не виноват. Но ему ведь ничего не докажешь. Мила, мой брат — взрослый дракон, и как бы ни сложились дальше ваши отношения, позволь ему делать то, что приносит ему радость. Пожалуйста». «Отношения?» Я хмыкнула и горько усмехнулась. «Мы развелись. Какие отношения?» «А то я не вижу, как ты на него смотришь». Так же невесело ухмыльнулся Ринус. «Досточтимые зрители!» Снова ужил экран, который на несколько минут опустел. «Мы рады объявить о начале турнира!» К линии старта подходили все тринадцать драконов. На крыльях каждого горели номера, под которыми они участвуют. В прямом смысле — горели даже немного искрились. «Цифры горят с помощью магического пороха, который наносят на чешую участникам», — пояснил Ринус. «Он горит несколько часов, но не наносит вреда самому дракону». Среди участников были все виды драконов — огненные, ледяные и водные. Все были черного цвета, но каждый имел собственный отлив чешуи. А я даже без номера могла сказать, какой из этих драконов родлин. От него как будто исходил невидимый глазу свет, которого не было у других участников. «Он огненный дракон!» — воскликнула я. «Огненный же слабее! Почему он не ледяной?» Не могла найти себе места, ерзая по сидению. «Не знаю, мила, не знаю!» Ринус прищурился и вздохнул, неодобрительно покачав головой. Я сильно закусила нижнюю губу, глядя, как все драконы стали в линию и приготовились начинать. Ждали сигнала. И он не заставил себя долго ждать. Со всех сторон снова затрубили фанфары. Экран разделился на 13 узких полос, каждая из которых показывала крупным планом участников соревнований. С большого расстояния они все походили друг на друга. Бронированные морды, носы щелки, гребенчатые пластины на головах и огромные клыки, которые выступали из приоткрытых пастей. Огненные драконы к тому же выпускали из пастей пар при дыхании. А вот ледяные и водные — нет. И я понимала, почему. Ледяные драконы были холодными, а огненные — горячие, как само пламя. Я смотрела на Родлина и не могла понять его эмоции, хотя обычно легко читала его. От этого стало не по себе. Ведущие сидели на отдельных местах, кстати, не так уж далеко от нас, и комментировали происходящее. Их голоса по-прежнему разносились по всему игровому полю. У каждого дракона была своя трасса, размеченная магическими линиями. Они, точно так же, как и номера на чешуе драконов, искрылись, разграничивая территорию каждого участника. Это напоминало дорожки для бега на соревнованиях, только они были очень широкие, такие, чтобы дракон, расправивший крылья, не мешал соседним участникам. Сразу после звуков фанфар ящеры попытались взлететь. Я уже насмотрелась на то, как они это делают, и без труда определила их намерение но ни у кого не получилось. Трое упали мордами об землю, другие замерли, третьи не оставляли попыток отталкиваться лапами, но ничего не выходило. «А вот и первая ловушка», — восторженно заговорил комментатор. «Это испытание для всех участников одинаковое. Как вы видите, здесь применено заклинание избыточной тяжести, которое не позволяет драконам взлететь. Что ж, посмотрим, как они будут выкручиваться». Участники ничего не слышат за пределами своих дорожек. Снова начал объяснять Ринус. Каждая запечатана магическим куполом, чтобы обеспечить безопасность зрителей. «Участники должны просто добраться до финиша», — уточнила я. Трасса растянулась примерно на несколько километров, а вдоль всего пути располагались трибуны со зрителями. К слову, они все это время хлопали, кричали и улюлюкали, поддерживая своих фаворитов. «Да, только это будет совсем непросто», — напряженно вглядываясь в экран, ответил Ринус. Родлин сделал еще несколько безуспешных попыток подняться на крыло, но когда понял, что лишь теряет время, с огромным трудом, отрывая лапы от поверхности, пошел вперед. Драконы не созданы ходить. Мало того, что они от природы неуклюже двигаются по земле, переваливаясь, так еще и заклинание тяжести давило на него с огромной силой. И все же он шел вперед. Участник по третьим номеру упал на первом же шаге и не мог подняться. Другие двигались хоть как-то, Но этот лежал уже несколько минут неподвижно. «Похоже, мистер Нерус, участник первогодка, выбывает из игры», объявил ведущий, когда дракон выпустил из пасти ярко-малиновый дым. Это условный сигнал для всех участников. Розовый дым означает, что дракон сдается и хочет прекратить испытания. Наклонился ко мне Ринус. В этот же миг третья дорожка засветилась таким же ярко-малиновым цветом, и дракон пропал с экранов. Теперь мы видели двенадцать участников, но мое внимание было приковано только к одному. Родлину прямо шел вперед. Переставлять каждую лапу было очень тяжело, и с каждым шагом, похоже, становилось труднее, потому что все драконы замедлялись, но в целом шли примерно с одинаковой скоростью. Когда они преодолели примерно около 50 метров, пятый номер стал значительно отставать. «А вот и первая индивидуальная ловушка», — взревел комментатор. Мистер Швейц попадает в зыбучие пески. Пятый номер пытался идти вперед, но я видела, как почва под ним начинает движение, а с каждым шагом дракон увязает все больше. Он боролся со стихией несколько минут, но все же кажется, заклинание тяжести ослабило свое действие, потому что дракон начал активно взмахивать крыльями и с огромным трудом смог высвободиться из трясины. Он вылез на твердую землю и поспешно взлетел. Удивительно, вторил другой ведущий своему коллеге. Мистер Швейц успешно преодолевает ловушку и устремляется вперед, нагоняя противников. Тем временем Родлин тоже начал залетать. Он уже поднялся на несколько метров над землей, когда из-под земли резко вылезла огромная змея. Это явно была чья-то больная фантазия, потому что таких огромных монстров просто не бывает. Ее голова была больше самого дракона. Рептилия открыла пасть и зашипела. «Мистер Рейнбер сталкивается с легендарным Великим Полозом», — восхитился комментатор. Тринадцатый участник ловко обходит распахнутую пасть и продолжает взлетать. Полос времени не теряет и снова пытается атаковать, но Родлин Рейнбер, похоже, не потерял сноровку. Между тем, участник номер восемь и десять синхронно угождают в штормовые воронки, а номер два сталкивается с Серным озером. Ловушки срабатывали одна за другой, и теперь комментаторы трудились в полную силу, перебивая друг друга, чтобы не забыть ни об одном из соревнующихся. Родлина все еще преследовал гигантский змей. Он поднимался на несколько десятков метров над землей и словно муху пытался словить моего бывшего мужа. Родлин почти угодил ему впасть. Я вскрикнула и подхватилась с места, как и многие зрители во время особо острых моментов. «Он настоящий?» — в панике посмотрела на Ринуса. «Змей! Он живой?» «Нет, это элементаль земной стихии, созданной магами», — успокоил Ринус, но тут же добавил. «Но вред он может нанести самый настоящий». Я снова перевела взгляд на Родлина. Он, наконец, смог улететь от Великого Полоза. За несколько секунд на поле все поменялось. Сразу два дракона номер семь и девять выпустили из пасти розовый дым. Дорожки тут же окрасились тем же цветом, а их образы пропали с экранов. Мы наблюдали за десятью участниками, которые продолжали соревнования. Кто-то как Родлин летел, кто-то шел, кто-то полз, один продолжал бороться с чем-то вроде торнадо, его захватил вихрь. «И мистер Швейц все же покидает нас», — объявил ведущий. Зрители разочарованно загудели. Участник под номером пять не выпускал розовый дым из пасти, но подхваченный торнадо безнадежно отстал от других. Все понимали, что без посторонней помощи он оттуда не выберется. Когда смерч выплюнул его, дракон без движения упал на землю. Зрители взволнованно закричали, а пятая дорожка окрасилась малиновым. Перед тем, как мы перестали видеть мистера Швейца на экране, к нему поспешил небольшой отряд людей в серых одеждах. «Это маги-целители», — пояснил Ринус. Я только кивнула, не отрывая взгляд от Ринуса. Теперь на экране было девять окошек. Я искусала себе губы, но не замечала этого, пока Ринус не подал мне платок. «У тебя кровь», — сказал он, проведя по своей нижней губе пальцем. «Спасибо». Взяла у него платок, но так с ним и застыла, потому что Родлин теперь сражался с новой ловушкой. «Мистеру Криспину невероятно повезло», — заголосил ведущий. Водному дракону, открывшему магию своей стихии, на пути попалось озеро. Напоминаю, что все ловушки возникают перед участниками в случайном порядке. Мы на это никак не влияем. «А вот мистеру Рейнберу, кажется, придется туго», — воскликнул второй ведущий. «Как и участнику под номером шесть», — подхватил первый комментатор. «Четвертому тоже не сладко». Но ни на первого, ни на четвертого дракона я не смотрела. Все внимание было сосредоточено на бывшем муже. Господи. И вот этим он занимался раньше все время? В таком случае я прекрасно понимаю его родителей, которые не одобряли такого занятия, и даже Робесту, которая вообще предпочитает на такое не смотреть. Рядом с Родлиным возник точно такой же дракон, как он сам, который отзеркаливал каждое его движение, преграждая путь и не позволяя двигаться вперед. Очередной элементаль? не глядя на Ринуса, спросила у него. «Угу», — ответил он, тоже занятый наблюдением за братом. «Он полностью копирует поведение Родлина». «Я заметила», — пробурчала себе под нос. Родлин подпустил противника к себе ближе и кинулся на него грудью прямо в воздухе. Я ахнула. Драконы сплелись в какое-то единое существо невиданного монстра, отливающего пламенем. На улице уже давно стемнело, но каждая дорожка была ярко освещена магическими светильниками. «Он разобьется!» — крикнула я, закрыв лицо руками в тот момент, когда драконы падали камнем вниз. «Смотри, смотри!» — Ринус схватил меня за плечо. Я отвела ладони от глаз как раз в тот момент, когда драконы расцепились у самой земли. Родлин, как-то невероятно извернувшись, смог снова подняться в воздух, а вот его клон врезался в землю и тут же рассыпался, словно состоял из комьев земли. «И Родлин Рейнбер продолжает испытание!» «Чего не скажешь о шестом номере, он все же сдается!» — разочарованно вздохнул ведущий. Еще один дракон выпустил малиновое облако изо рта. «У номера четыре явно сломано крыло!» — оживился второй комментатор. «Только посмотрите, под каким неестественным углом оно торчит! И да, номер четыре вызывает к себе команду целителей!» Всего семь окон теперь показывали нам участников. Четверо сильно отставали — Трое, в том числе и Родлин, уверенно двигались вперед. «У нас намечается тройка лидеров», — загрохотал голос одного из ведущих. «Номера один, 8 и тринадцать. Да, однозначно есть порох в пороховницах бывшего советника Его Величества». «О, нет!» — закричал второй комментатор. «Первый номер неожиданно врезается в невидимую стену». Я посмотрела на первое окошко. Дракон, о котором шла речь, просто падал, беспорядочно совершая кульбиты в воздухе. Когда он упал, к нему тоже поспешили целители. «Пришли первые сводки от магов», — поделился вездесущий ведущий. «Все выбывшие участники живы и относительно здоровы». Первое окошко тоже загорелось малиновым и исчезло. «Шестеро! Их осталось всего шестеро! В этом году невероятный накал страстей!» — вопил второй ведущий. «И что же будет дальше?» Пока в явных лидерах восьмой и тринадцатый номера, посмотрите на второго участника. Мистер Флокус, водяной дракон, столкнулся с препятствием в виде стены огня. Что же он предпримет? Я продолжала неотрывно следить за Родлиным. Он вырвался вперед, летя на огромной скорости. Вдруг ему попадется невидимая стена, воскликнула я. Он разобьется. Родлин опытный участник, он может оценивать риски, уверенно сказал Ринус. «Это не спасет его, когда он расплющится о стену!» — застонала я. «Участники преодолели уже две трети пути», — объявили ведущие на перебой. «Осталось немного, не бойся», — старался утешить меня Ринус. Я только покачала головой. Как тут не бояться? «Флокус выбывает!» — закричал комментатор. На экране осталось только пять окон. Родлин лавировал в воздухе, то ныряя вниз, то поднимаясь и снова ныряя. Что такое, не поняла я, что с ним происходит? Точно не знаю, откликнулся Ринус, но это явно какая-то ловушка. Пока десятый номер сражается с каменными горгульями, а одиннадцатый попал в трясину, тринадцатый угождает в парализующие облака. Что? Что это такое? Я схватила Ринуса за руку, он ободряюще сжал мою ладонь. Не волнуйся, родлиных чувствует по запаху, он их обойдет. А если нет? Тогда его парализуют на несколько минут. «И он разобьется?» — в отчаянии воскликнула я. «Почему он не идет по земле? Так меньше опасностей!» «Рожденный летать ходить не любит», — Рено снова сжал мою руку и выпустил ее. «Именно поэтому он идет первый. Мой брат всегда любил риск». «Одиннадцатый номер выпускает розовое облако», — снова донесся до меня вопль ведущего. «Просто невероятно! Их всего четверо. Такого не было уже много лет подряд». В этом году маги постарались на славу и подготовили для участников очень коварные ловушки. Восьмой участник вырывается вперед, пока Родлин Рейнбер продолжает облетать парализующие облака. Десятый и двенадцатый сильно отстают. Я даже боюсь делать предположение о лидерах, кричал другой ведущий. Сегодня все слишком быстро меняется. Великолепно. Кажется, тринадцатый номер все же угодил в парализующее облако. Я снова подскочила с места. Уродлино не двигалось одно крыло, пытаясь маневрировать одним, но он все же кое-как приземлился, сильно не пострадав. Я шумно вздохнула. Может, теперь он сдастся? Но, разумеется, этот упрямец и не собирался. Он оглянулся на отстающих драконов, которые попались в очередные ловушки, и со всей доступной скоростью пошел вперед. «Восьмому номеру остается преодолеть всего десятую часть пути», — закричал комментатор. «Возможно, это наш победитель!» В этот момент Родлин, словно услышав слова ведущего, снова оттолкнулся от земли и замахал крыльями. Одно крыло все еще плохо его слушалось, но он упорно поднимался все выше и выше. Родлин Рейнбер. Это решение было спонтанным. Но события, которые в последнее время происходили в жизни, подобно снежной лавине, несли меня на огромной скорости. Я уже сам не понимал, что происходит. Все перевернулось с ног на голову. Я вдруг понял, что нужно что-то менять, больше так не могу. Или камнем со скалы, или снова почувствовать то, что я живу. Не просто тихо существую, медленно приближаясь к смерти, а по-настоящему живу. Меня по секрету предупредили, что организаторы ужесточили правила турнира, что участников ждет больше увечий, чем обычно. Но меня это не останавливало. Я даже хотел этого. Нужно было ощутить, что значит настоящий риск. Только соревнования могли отвлечь меня от Милы. Она не выходила из головы все дни после развода. Я знал, что она перебралась в новый дом, но не предпринимал попыток встретиться с ней. Слишком много ошибок наделал я с этой девушкой и очень хотел, чтобы она обрела счастье. Вот только мысли о том, что она может быть с кем-то другим, выводили из себя настолько, что я впадал в бессильную ярость. Сам виноват. Да, я прекрасно знал, что только один я за все в ответе. Но от этого легче не становилось, скорее наоборот. Безумная горечь пронизывала все мое существо. Турнир подходил к логическому завершению, нас оставалось только четверо. Я не слышал, что творилось на трибунах, зрители были для меня лишь фоном, который расплывался по ходу движения, но видел конкурентов. С каждой минутой их оставалось все меньше. В предыдущие разы, когда я участвовал, происходило по-другому. Обычно выбывала пара-тройка соревнующихся, а остальные рано или поздно доходили до финиша просто с опозданием. Но в этот раз маги действительно постарались. Ловушки были изощренные, но и я не лыком шит. Итак, двое позади, один впереди. Парализующие облака очень сильно задержали меня, и я изо всех сил старался нагнать участника номер восемь, который уверенно шел впереди. Я поднялся в воздух и уже видел, как маячит хвост дракона, которого я намеревался обойти, когда понял, что он начинает замедляться. По его движениям я определил, что это снова заклинание тяжести, как и в самом начале пути. Предположил, что на моей дорожке будет то же самое, поэтому рванул изо всех сил, чтобы сократить между нами расстояние, пока еще могу свободно лететь. Когда ощутил на себе влияние заклинания, мой главный противник уже не мог лететь. Он перешел на шаг, еле передвигая лапы, но я расправил крылья и мягко планировал над землей, больше не пытаясь шевелить крыльями, чтобы не тратить силы. Стоит только пошевелиться, и я тут же потеряю высоту. Воспользовавшись такой хитростью, я сильно обогнал восьмой номер. Радуясь, что, вероятнее всего, я преодолел последнюю ловушку и теперь остается только дойти до линии финиша, мягко коснулся земли лапами, ощущая, насколько все тело тяжелое под влиянием заклинания но оказался неправ. Меня ждало еще одно последнее испытание. Прямо над головой стали сгущаться низкие тучи. Это точно было дело рук магов, потому что облака не могут образовываться настолько низко. Я ощутил, как меня окутал горячий воздух, а в следующий миг прямо перед моим носом в землю ударила молния. Вздрогнул. «Гроза — одна из самых частых причин гибели драконов». И что уж скрывать, после смерти отца я места себе не находил во время непогоды. Каждый раз пробирали мурашки. Я на миг застыл, собираясь силами, чтобы идти дальше. До финиша осталось всего ничего. Крылом подать. «Ну же, Родлин, соберись!» Но тело не слушалось. Я не мог сделать и шагу, а вокруг меня били и били молнии. Я забыл, где нахожусь. Забыл, в чем я сейчас образе, забыл, ради чего все это. Дикая паника накрылась головой. Впервые в жизни испытывал такие ощущения. Врагу не пожелаешь. Я тонул в животном страхе. Сердце то останавливалось, то начинало быстро и неровно трепыхаться в груди. Издал отчаянный вопль, мотая головой, желая свернуться клубком, чтобы только этот дикий ужас отступил, чтобы я смог дышать. Зажмурился. А когда открыл глаза, впереди увидел ее. Мила тянула ко мне руки, но что-то не давало ей двигаться навстречу. Я ничего не соображал, только знал, что должен лететь, идти, ползти к ней должен. Только она может спасти от безумной паники, пронзившей меня насквозь. Мила! Мила! Пытался кричать я, пока вокруг били молнии, но пасть дракона не предназначена для человеческой речи, и я мог издавать только нечленораздельные звуки, похожие на рев. Она кричала мое имя. Я точно это видел по губам, только не слышал ничего, кроме оглушающих взрывов грома. Мила махала мне руками, призывая к себе, и только ее силуэт впереди помогал мне двигаться вперед, всем телом вздрагивая от каждой молнии. Красная линия. Я вдруг вспомнил, где нахожусь. Мила стояла за линией финиша. Наверное, это какое-то видение. Что бы она здесь делала? Может, какая-то ментальная ловушка? но игры с разумом запрещены. Да, черт побери, хотя бы и видение. Между нами в землю ударила очередная молния. Девушка отпрянула, я тоже вздрогнул всем телом и из последних сил кинулся грудью вперед, чтобы пересечь линию финиша и найти спасение в объятиях той, которую любил и так глупо потерял. Дикая боль пронзила меня от головы до самых лап. Угасающим сознанием понимал только одно — Я слышу, как она плачет и зовет меня по имени. Но сил открыть глаза уже не было. Мила. «За свою сознательную жизнь я ни разу не пропустил гонки драконов», — сказал Ринус, когда 10-й и 12-й номер выбыли один за другим, попавшись в очередные ловушки. И никогда не было так жестоко. Маги поменяли правила. «У нас всего два участника», — восторженно взвыл ведущий. «Восемь и тринадцать, похоже, сегодня счастливые числа. Итак, что же приготовили маги напоследок?» «Мне кажется, это снова заклинание тяжести», — продолжил второй комментатор. «Посмотрите, с каким трудом двигается восьмой номер». «А мистер Рейнбер видит это и начинает планировать, вместо того, чтобы лететь, используя мышцы. Это же гениальный ход». Тринадцатый номер легко обходит восьмой. Потрясающе, удивительно. Неужели мы видим нового победителя? Я замерла. Теперь наблюдала за Родлиным собственными глазами. Не нужно было даже смотреть на экран. Он растерянно замер, нюхая воздух и глядя вверх. Ему оставалось до финиша каких-то двадцать, может быть, тридцать метров. А он просто замер. Но путь же свободен. «Что такое?» — не выдержала я и посмотрела на Ринуса. «Не знаю». Запнулся он, даже привстав, глядя на брата. «Почему он стоит?» «Достопочтимая публика!» — закричал ведущий. «Маги только что сообщили нам, что для первого пришедшего к финишу участника приготовлена особая ловушка». «Это страх!» — продолжил его коллега. «Участник номер тринадцать сейчас находится под влиянием заклинания ужаса. Оно вытягивает наружу все самые большие страхи и делает их реальными». «Чего ты боишься?» — прошептала себе под нос, и словно в ответ мне над драконом стали сгущаться тучи. «Черт!» — воскликнул Ринус. «Только не это!» Первая молния ударила совсем рядом с драконом. Он вздрогнул и застыл, как парализованный. Только резко вздымалась его грудная клетка. Нужно остановить испытание, воскликнул Ринус и подхватился с места, направившись к местам ведущих. После смерти отца Родлин не переносит грозу, это слишком жестоко. Я была с ним согласна. Нас никто не предупреждал о том, что правила настолько ужесточили. Подозреваю, что и участникам об этом не сообщили. К счастью, наши места находились совсем близко от красной линии, и я, игнорируя окрики охраны, которая спешила за мной, со всех ног припустила к дорожке Родлина, пока Ринус побежал разбираться с организаторами. Нас разделяло несколько десятков метров, но он не мог сделать и шага навстречу. Над его головой все сильнее сгущались тучи и все чаще били молнии. В природе таких грез не бывает. Происходило что-то из ряда вон выходящее. Я пыталась пробиться за линию финиша, но ничего не получалось. «Мэм, отойдите!» — кричал мне охранник на бегу, не успев меня остановить. «Отойдите, это опасно!» «Родлин! Родлин!» Снова и снова пыталась докричаться до дракона. «Родлин, ну же, я здесь!» Я отчаянно махала руками и подпрыгивала. Охранник уже был совсем близко, но и Родлин меня наконец заметил. В его глазах зажглось нечто... Какая-то дикая надежда, которая окатила мое сердце кипятком. Охранник попытался оттянуть меня от линии финиша, но я ударила его по рукам. «Отойдите!» — взбеленилась я. «Это мой муж!» Это может быть опасно, когда он пересечет линию финиша. Попытался вразумить меня мужчина, но я не собиралась его слушать, глядя в глаза Родлину. Можно подумать, что я сумасшедшая, но я как будто чувствовала, как между нами образовалась ниточка, по которой он шел ко мне сквозь ежесекундно бьющие молнии. Три шага. Два. Один. Он кинулся вперед, чтобы упасть за линию победы, но в этот самый момент молния угодила ему прямо в грудь. Дракона сотрясла мощная судорога, и он безвольно упал к моим ногам, все же сумев закончить испытание. Родлин! Родлин! Я кинулась к нему, не видела, чтобы он дышал. Грудная клетка не двигалась, и громадное сердце замерло. Родлин, нет, пожалуйста, пожалуйста! И у нас есть победитель! взревели ведущие хором. Мистер Родлин Рейнбер преодолел, кажется, свой самый большой страх и пересек линию финиша. Да, да! — Но погодите! Почему он не двигается? — слышал я голоса комментаторов. К нам бежал смертельно бледный Ринус, а за ним несколько целителей в серой форме. — Родлин! — все пыталась докричаться я до него. — Очнись! — Как вообще реанимировать драконов, черт возьми! — Мэм, отойдите! — кто-то попытался меня оттянуть от него. — Не трогайте меня! — вывернулась я и угодила в другие объятия. — Тихо, мило! — твердо сказал Ринус, удерживая меня железной хваткой. Ему попытаются помочь, не мешай. «Ринус, он... он...» Я зарылась в грудь дракона лицом, бесстыдно громко всхлипывая. Один из целителей читал заклинания. Я посмотрела на Родлина, на глазах тело дракона стало сморщиваться и уменьшаться, а чешуя исчезать и меняться на кожу. Через минуту на земле лежал обнаженный человек. Команда лекаря очень быстро переложила его на носилки и накрыла чем-то вроде легкого одеяла. Тот же маг, который читал заклинания, теперь приложил руки к груди Родлина и что-то шептал. Вокруг нас шумели люди, зрители то ли волновались за победителя, то ли радовались интересному турниру, но для меня это был просто гул. Я хваталась за Ринуса, как за соломинку. Да только вокруг бушевал океан, и она никак не могла меня спасти от его смертоносных вод. Целитель покачал головой. Сожалею. Молния угодила прямо в сердце. Земля ушла из-под ног, а голова пошла кругом. «Он... умер?» Я тупо смотрел на лекаря, не понимая, что он хочет сказать. «Боюсь, что да». «Нет!» — Ринус так дернулся, что я отскочила от него. «Она его истинная!» — отчаянно крикнул он, подлетев к брату и опустившись над ним. «Что? О чем ты?» Я не успела договорить, глядя на Ринуса, когда заговорил целитель. «Вы согласны попытаться?» «О чем вы говорите?» — вслипнула я, даже не стараясь держать рвущиеся наружу слезы. Руки так трясли, что пришлось впиться ими в собственные плечи. «Еще есть время вернуть его, если связать ваши жизни». «Но она человек!» — обреченно сказал Ринус. «Черт!» — выругался целитель. «Объясните мне немедленно!» — потребовала я. Есть заклинание, которое позволяет истинно связать свою жизнь с драконом. Сколько проживет дракон, столько и она. Это может помочь вытянуть его из-за черты. Но вы человек. И что? Что из этого? Может сработать и в обратную сторону, — быстро объяснил Мак в серой форме. Умрете вы, умрет он, а люди живут очень мало. Но это больше, чем ничего. Делайте быстрее! Закричала я, тоже опустившись над Родлином, заглядывая в его бледное лицо. Вы должны знать, что это опасно. Он может утянуть вас за собой. Я поймала взгляд Ринуса. В нем было столько муки и одновременно мольбы, что я отбросила всякие сомнения, которые начали подбираться после этих слов. Только дикий страх сковал меня. Его истинная ведь Камила? Я еще слишком мало здесь нахожусь, чтобы понимать, как это работает. Истинность заключается в теле или в душе. В первом случае все должно сработать, но во втором... «Делайте!» — твердо сказала я. «Быстрее, пока не стало слишком поздно!» «Я должна хотя бы попытаться!» «Положите руки на его сердце!» — скомандовал целитель, я тут же сделала, как он сказал. «А вы отойдите!» — посмотрел он на Ринуса, и тот тут же отполз, кажется, не в силах подняться. Лекарь положил свои руки на мои. «Я буду читать заклинание, вы повторяйте за мной слово в слово, понятно?» — спросил он очень серьезно. Я закивала дерганно и быстро. Мак четко и плавно произносил совершенно незнакомые мне слова, но я повторяла их, пытаясь не ошибиться ни в одном звуке. Мне показалось, что это длилось бесконечно долго, как будто время вообще остановилось. И ничего не происходило. Лекарь закончил, а так ничего и не изменилось. Краем глаза заметила, что Ринус обнимает колени руками и медленно раскачивается в разные стороны. Я посмотрела на мага, чувствуя, как трясутся губы. Он сжал челюсти. «Попробуем еще раз», — упрямо сказал он. «Ничего не получится. Я...» — только хотела сказать, что очевидно, не его истина, как резко провалилась куда-то. Меня словно затягивало в воронку. Голова кружилась, вокруг все мельтешило. В меня лились какие-то отрывочные воспоминания. Мужчина и женщина смеются. Мужчина гладит меня по голове. А я вижу свои руки. Руки ребенка. Я держу на руках крошечного младенца. Его зовут Ринус. Слышу ласковый голос женщины. «Хватит, хватит!» — кричит на меня высокий черноволосый мужчина. «В последний раз ты чуть не погиб. Если ты продолжишь, я отрекусь от тебя!» «Отец, нет!» — шепчу я непослушными губами. «Фонтан». Я запускаю в его переливающиеся разными цветами воду ладони и горячо шепчу слова обиды юнца, который ничего не значит. Я уже знаю, что они поменяют мою жизнь, но никак не могу это остановить. Девушка с красивыми голубыми глазами и скрящимися любовью дотрагивается до яйца, и я чувствую, как меня переполняет сила. Я настоящий ледяной дракон. Ее глаза тускнеют. Девушка смотрит на меня извиняющимся взглядом. Она так расстроена тем, что не смогла открыть второе яйцо. Я расстроен, но произношу твердо. Ты все равно станешь моей женой. Чувство долго ложится на сердце тяжестью. Я снова вижу ее глаза, но и словно не ее. Она так поменялась, она стала так сильна, яркая и независимая. Я боюсь до нее даже дотронуться, ощущая странный трепет. Я вижу, как ее обнимает мой брат, мой Ринус. Это больно разносится по груди. Я иду к ней сквозь молнии. Каждый удар, который как будто снова и снова убивает меня. Но я иду, преодолевая ужас, потому что в конце пути вижу ее глаза, которые снова горят любовью. Первыми вернулись звуки. Я поняла, что лежу в полной тишине, только слышу звук чего-то тяжелого дыхания. Попыталась открыть глаза. Веки как будто слиплись между собой. Я с трудом их разлепила. Вокруг было светло. Я лежала в небольшом помещении с белыми стенами. Пахло травами и чистотой. Такой чистотой, которая может быть только... в больнице. С трудом повернула голову в одну сторону и наткнулась взглядом на стену, потом повернулась в другую сторону. Я лежала на узкой кровати, а на соседней — Родлин. Дёрнулась и резко встала. Это его дыхание, я слышала. Тело почему-то ломило, а перед глазами плавали разноцветные искорки. Но я добралась до его кровати, без сил упав на грудь бывшего мужа, и замерла, так слушая, как мерно и сильно бьется его сердце. Вдруг его дыхание изменилось. «Мила!» — хрипло позвал он. Я с трудом подняла голову и встретилась с бездонными черными глазами. Родлин. робко улыбнулась. «Кто ты?» Он с трудом поднял руку и провел пальцами по моему лбу, а потом по щеке. «В каком смысле?» — не поняла я. «Ты все забыл?» «Нет, в каком-то смысле...» — вспомнил. «Я видел что-то странное». «О чем ты?» — насторожилась я. Тебя в странной одежде и других людей. Женщины одевались как мужчины, а еще там были кареты, которые ехали сами, без лошадей. Магические, наверное, но выглядели очень необычно. А потом пес с радужной шерстью. «Ох ты ж!» — воскликнула я тихо. «Когда в тебя угодила молния, и ты умер!» «Я умер?» — приподнял брови бывший муж, кажется, он мне не верил. Ты не дышала, у тебя не билось сердце, объяснила я. Предположим, сказал он, взяв мою ладонь в свою. Я чуть не замурлыкала от этого прикосновения. И что дальше? Целитель провел какой-то магический обряд. Соединил наши сердца, нахмурился Родлин. Я кивнула. Мне повезло, что ты оказалась рядом. «Прости, теперь, возможно, ты проживешь всего лишь несколько десятков лет вместо сотен», — извиняющимся тоном проговорила я, пытаясь подсластить пилюлю правды. «Глупая», — хрипло засмеялся он, — «я жив только благодаря тебе». «Кто ты и что сделал с Родлином?» — улыбнулась я, переведя взгляд на его губы, и это оказалось ошибкой. Они были сухие и потрескавшиеся, но так манили, что я больше не могла отвести от них глаз. «Мила», — шепнул он, — «иди ко мне». И я больше не могла себе противостоять, прижалась к его губам своими и лбом к его лбу, положив ладони на его щеки. И я наслаждалась его теплом, его рука легла мне на волосы и мягко поглаживала голову. Не знаю, как долго это продолжалось, просто было хорошо, что он рядом. Никогда не ощущала такого ни к одному человеку. «Ты не моя жена». Сказал он тихо, когда я немного отстранилась. «Теперь уже нет», — серьезно подтвердила. «Вдруг он забыл, что мы развелись?» «Я не об этом. То, что я видел, это ведь по-настоящему». «Мне кажется, ты видел мои воспоминания, потому что я видела твои». «Так кто же ты?» «Долго рассказывать?» «Кажется, мы никуда не торопимся», — прокряхтел Уродлин. «Я была с ним согласна» а потому вздохнула и, забравшись к нему на кровать с ногами, легла на грудь, потому что чувствовала, что силы совсем покинули меня. «Поверишь, если я скажу, что я прибыла из другого мира, чтобы наказать тебя за твои грехи?» Начала фразу нормальным тоном, но закончила со смехом. «Поверю», — неожиданно серьезно откликнулся Родлин. «Смею предположить, что Камила пошла к фонтану желаний, желая мне отомстить за измены, и тебя перенесло в ее тело». Почти так, только она не отомстить хотела, а пожелала, чтобы ты узнал, что значит любить по-настоящему и еще оказаться подальше от тебя. А я, уже познакомившись с тобой, решила отомстить. Женщины — удивительные существа, — хмыкнул Родлин. Как у тебя получилось? Никто даже не догадался, что ты не отсюда. Но ты ведь заметил, что я поменялась? Да, но я думал, фонтан поменял твой характер. Сделал смелее, умнее. «А вот сейчас за Камилу обидно, знаешь ли», — недовольно пробурчала я. «Прости, я не хотела обидеть ни ее, ни тебя. Просто вы совсем разные. Я никогда не испытывал к ней интереса, хотя она была моей истиной. Ты же совсем другое дело». «На этом месте, пожалуйста, поподробней». Я даже приподняла голову и, положив подбородок на его грудь, заглянула в черные глаза. Он повел кончиками пальцев по моему лбу, убрав локона, покачал головой. Слов нет. Одни эмоции засмеялась я. Ты ведь заглянула мне в голову и так все знаешь. А ты ко мне, и тоже все знаешь. Да что вы, как дети, малые? Вдруг недалеко от нас раздался голос Ринуса. Скажите уже это вслух. Ты что, подслушивал? возмутилась я, обернувшись. Он уже несколько минут мнется у дверей, я его слышал. Неохотно признался Родлин. «И ничего не сказал мне?» Недовольно запыхтела я, приподнимаясь на кровати. У нас был слишком важный разговор, чтобы отвлекаться на всяких. «Я тоже рад видеть тебя, брат!» Ринус, обойдя меня, крепко обнял Родлина. Тот закряхтел, смеясь. «Задушишь!» Ринус отстранился и отошел на несколько шагов, оглядывая нас с таким выражением лица... Будто рассматривал произведение искусства. Марабесто скоро придет. Твой отец, Мило провел около твоей постели несколько дней. Или... Это не твой отец. Если честно, я ничего не понял из того, что успел услышать». «Так, погоди», — перебил Вородлин. «Какой сейчас день?» «Три дня после новогодия прошло», — вздохнул Ринус, покачал головой. «Вы оба не приходили в себя четверо суток. Мы уже не знали, что и думать». «Ну, все не так уж плохо», — хмыкнул Родлин. «Так я победил или как?» «Да, первенство официально за тобой. Вы с Милой во всех газетах. Разразился огромный скандал. Магов, которые готовили испытания, будут судить. Они не имели права воздействовать на участников ментально». «Молнии были не настоящие?» — не понял Родлин. «Твой страх сделал их настоящими». Ты подвергся одному из самых ужасных заклятий, заклинанию ужаса. Голова болит, простонал Родлин. Я оставлю вас, отдыхайте, приду вместе с Робестой, когда она прилетит. Глаза его при этом странно блестели. Брат, протянул Родлин, я тебя слишком хорошо знаю, выкладывай, что ты скрываешь. Это может подождать, он еле сдерживал улыбку. Ну уж нет, говори. Я переводила взгляд с одного дракона на другого. Они как будто общались мысленно, а я словно упустила часть разговора. С чего это Родлин вообще думает, что Ринус что-то не договаривает? Ладно, кажется, это не точно, но возможно. Он наклонился к Родлину и шепнул. В общем, я думаю, что медсестра, которая за вами ухаживает, моя истинная. Драконица? Обеспокоенно уточнил Родлин. «Драконица!» — счастливо улыбнулся Ринус. «Ну, хоть у кого-то все как у драконов!» Блаженно вздохнул он и прикрыл глаза. «Эй!» — возмутилась я, не сильно пихнув его в бок. «Это что сейчас было? Камушек в мой огород?»